Несколько слов обо мне самом. Я люблю смотреть, как умирают дети. Вы при боя глистый глистый вал заметили. Я тоски за хопотом, а я... В читальне улиц так часто перелистывал гроботом. Полночь промокшими пальцами щупала... Меня и забор. И с каплями ливня на лысине купола Скакал сумасшедший собор. Я вижу, Христос из иконы бежал, Хитона ответный край. Целовала, плача, слякать, Кричу кирпичу, слов иступленных Вонзаю кинжал, в небо распухшего мякоть. Солнце! Отец мой, сжайся, хоть ты не мучай, Это тобою пролитая кровь моя льется. Дорогой дольней, это душа моя, Клочьями порванной тучи, В выжженном небе, на ржавом кресте колокольни. Время, хоть ты, хромой богомаз, Лик намолюй мой, в божницу уродца века. Я одинок, как последний глаз у к слепым человека. 1913 год